Геометры ледникового периода пытались совершить невозможное, как, впрочем, пытаемся и мы в наших более развитых науках. Ей не была известна недробная часть пи, непостоянная величина 1,256 тыс. Если группа, чертившая круги, удовлетворялась первым приближением 1,25, То диаметры кругов должны были получаться кратными 4, 8, 12 и так далее. И действительно, такие диаметры часто встречаются в мегалитических памятниках. Их создатели нашли решение с помощью метода проб и ошибок. Диневерхилл в Корнуэлле является примером уплощённого круга типа А. Периметр делится на три равные части, по 120° каждая. Две нижние трети составляют отрезок безупречной окружности. Верхняя треть составная и складывается из уплощённой дуги, центр которой лежит на нижней части круга, и двух небольших крутых кривых с центрами точно на середине сторон угла в 120°. Градусов. На вересковых пустошах Британии имеется более 30 таких кругов. Том различает по меньшей мере 6 их форм, включая типы А, Б, эллипсы и яйцеобразные фигуры. Уплощённый круг представлял собой смелую атаку на иррациональное число пи. С помощью двух кольев вычерчивался псевдокруг у которого отношение периметра к диаметру было близко к целому числу 3. Это странная чисто мегалитическая форма. Евклид упустил её из вида. Точно так же, как и мы, заключалось в листочки зрения мегалитического человека в упрощённом круге особая магия. По мнению Коэна, профессора психологии в университете штата Оклахома, Древние британцы были пытливым народом, одержимым идеей совершенства, и, возможно, их сильно беспокоила иррациональность числа пи. Когда человек перестаёт беспокоиться из-за положения во Вьетнаме, из-за инфляции и из-за того, что он забыл выпустить кошку на ночь, остаётся ещё многое другое, о чём можно подумать. Коэн объяснил, каким методом могли вычерчивать эти особые уплощённые круги. Возьмите верёвку, привяжите её к неподвижному колу в центре и поместите ещё два дополнительныхкала на прямых, ограничивающих угол в 120°. Градусов. Затем чертите. Свободный конец верёвки опишет отрезок окружности в 2/3 круга. И две дуги с более коротким радиусом, когда середина верёвки дойдёт до дополнительных колец. Теперь возьмите верёвку подлиннее, закрепите её конец в нижней части круга и опишите уплощённую дугу, чтобы замкнуть линию. Результат фигура типа А. Эллипс, который впервые обнаружил в Тормаре, Шотландия, Арчирой С сотрудниками, возможно, очертился захлёстом верёвки через два кола, помещённых на нужном расстоянии. Стоунхендж тоже укладывается в эту числовую игру. Диаметр кольца Абри составляет 105 мегалитических ярдов. Периметр 330 мегалитических ярдов, число кратное 2,5. Диаметр Сарсенова кольца по внутренним граням монолитов 36 мегалитических ярдов, а периметр 112,5 мегалитического ярда, число кратное 2,5. Вотхендж, расположенный от Стоунхенджа точно в направлении на точку солнечного восхода, продолжает ту же фетишистскую линию. Ямы под столбов, которые недавно были для наглядности помещены бетонными блоками, образуют шесть концентрических яйцеобразных фигур. Исходные точки для вычерчивания их верёвкой находятся точно в 6 мегалитических ярдах друг от друга. Длины периметров всех фигур исчисляются круглым числом мегалитических ярдов.